Глава 51. Мы ехали в такси уже около 15 минут, и у меня разрывался телефон, а и не то и дело приходили сообщения. Мы делали вид, что ничего не слышим и не видим, пусть трезвонят, плевать на них. Хотя у меня почему-то испортилось настроение, хоть и не было для этого повода. Наверное, я просто привыкла к нему, даже собачиться с ним мне в радость. А теперь... «Если мы с Инной устроимся в другое место, мы с ним не будем видеться так часто». Это почему-то огорчало. «Слушай, а почему ты так отталкиваешь Барху? Он ведь не обижает тебя, ухаживает». Инна вздохнула. «Я не знаю. Наверное, просто не готова к отношениям с ним. Я привыкла к простому, как к дверь Вадиму, и теперь мне кажется, что весь мой мир перевернулся. Я не знаю, как на него реагировать и как с ним общаться, и вообще. Всё получилось как-то быстро, спонтанно. «А ты поехала только ради меня, да? У вас с Камалом все наладилось, а я тащу тебя за собой. Ты ведь не хочешь уходить от него, да?» И я пожала плечами. «Не знаю. Он сказал, что никогда не женится и не заведет семью. Что наши отношения краткосрочные, и из них ничего не получится. Так что все нормально. Я с тобой». И как только я это произнесла, таксисту преградил путь здоровенный внедорожник. Внедорожник Камала. «Да ладно!» – простонала я, радуясь глубоко в душе, как подлая гадина. Инна ведь хотела новую работу, а я так по-гадски радуюсь, что не получилось. Но, с другой стороны, разве у нас плохая работа? Ее назначили администратором, я буду поваром, наверное следующую секунду дверь такси распахнулась, и мы увидели разъярённое лицо Камала. За ним из внедорожника вышел Барха. «Вылезайте!» – рявкнул Байсаев. Мы с Инной переглянулись. Она мне шепнула «Извини, это я виновата». Все нормально!» – прошептала я ей в ответ и вылезла из салона автомобиля. Но и куда собрались? Барха заглянул в салон, где все еще находилась Инна. «Вылезай, красавицы, никуда не поедешь». Через какое-то время мы сидели в нашем ресторане. Инна, обхватив чашку с кофе пальцами, прятала свой взгляд от Бархи. Я же смотрела Байсаева в глаза нагло и без тени сожаления. А нечего было скалиться Вике, Кабелина. «По-моему, мы уже вам говорили, что работать вы будете здесь. Что за попытки сбежать? Правда считали, что получится?» Отчитывал нас Барха, словно непослушных детей». Инна молчала, глядела в свою чашку. «А ты чего молчишь? Что тебе вдруг стукнуло в голову?» Наехал на меня Байсаев, постучал печаткой по столешнице. «С утра же все было нормально. Тебе не нравится работа на кухне?» «Нравится», – пожала я плечами. «Ты не нравишься. Твое поведение». «Не понял», – подался вперед Камал. «Я тоже не поняла. То ты мне про отношения втираешь» то вдруг Вики ухмыляешься. Ты сам сначала определись, что или кто тебе нужен. А то на мне он, видите ли, не женится, а Вики скалится, как шакал. Ты это, полегче на поворотах, не зли меня! А то что? Я подалась вперед, отзеркаливая его движение. Слушай, чего ты от меня хочешь, чтобы я на тебе женился? Я старый для тебя, и понятия у меня другие. Жениться? Приподнял брови Барха и они вместе с Инной уставились на нас с Камалом. «Ты?» – усмехнулся Барха, а потом зыркнул на меня, и ухмылка исчезла. «А так это не шутка?» «Нет, Барха, это нифига не шутка. Она хочет семью, которую я не могу ей дать, и поэтому устраивает свои акции протеста». Байсаев взлился, и я тоже начала заводиться. «Дело не в том, что ты не хочешь на мне жениться, а в том, что... Ну, в чем же тогда?» подначивал он меня в том что ты кабелина тебе все равно кому улыбаться и с кем отношения заводить ты мне втираешь о них а сам вон с викой переглядываешься ухмыляешься еще как а ну циц ударил он по столу и инна рядом вздрогнула они с бархой забыли о своих делах и внимательно слушали нас инна вздрогнула а вот я нет меня еще больше разозлила его попытка заткнуть мне рот «Я не буду молчать, Байсаев. Понял? Не потерплю такого отношения ко мне. Раз ты со мной встречаешься, тогда и улыбайся мне, а кому попало». «Ты что, совсем поехала крышей? Кому я улыбался?» е «Ей!» – завопила я на весь ресторан, пича пальцем стоящую возле барной стойки Вику. У той округлились глаза, как у всех сидевших за столиками посетителей. «Ты что, чокнутая рыжая?» вытаращился на меня и сам Камал. «Когда я кому улыбался?» «Вот видишь, ты этого даже не замечаешь. Так, может, женишься на Вике, если я тебе не подхожу? Я с радостью обслужу банкет по поводу вашей свадьбы. А, Вик, не хочешь замуж за авторитета?» Крикнула я ей, а она покосилась на посетителя, стоявшего с ней рядом, а потом медленно подошла к нам. «Ай, ты чего орёшь? Что я сделала?» Спросила она вполголоса а я упала обратно на спинку дивана, осознав, что меня опять понесло. Стало как-то неудобно перед всеми, перед всеми, кроме Байсаева. Я опять устроила сцену, только на сей раз не из ненависти, а из ревности. Позорище! Чем я вообще думала? Да пусть улыбается кому хочет! Мне-то что от этого? Будто я и правда замуж за него хочу! Пф. Извини, Вик, не к тебе претензия. Я просто... Я выдохнула, приводя мысли и эмоции в порядок. Дело не в тебе, извини. Выдавила улыбку Вики, и та, покачав головой, отошла от нашего стола. Я взглянула на иную барху, те, сложив локти на стол и подпирая ладонями подбородки, молча наблюдали за мной. А Камал сверлил меня злющим взглядом. ⁇ Что ты от меня хочешь, рыжая? ⁇ Скажи уже и закроем эту тему. Ну... «Ничего мне от себя не нужно, понял? Женись ты на ком хочешь, улыбайся кому хочешь, а я пошла работать!» Я выскочила из-за стола и быстрым шагом направилась на кухню, осознавая, что сейчас выглядела как ревнивая дура. «Она и есть!»